Взрыв с разных ракурсов. На территории фитнес-центра еще шел ремонт, а мы уже приступили к работе. Первой темой, по заявке Димы, был взрыв лаборатории. Для создания общей картины тех давних событий Дмитрию не хватало некоторых деталей, которые он надеялся получить с помощью Павла. Они работали вдвоем весь день, я добрался до нашего подвала только поздно вечера. Павел спал на первом этаже в нашем офисе. Там сохранился интерьер кафешки. Стоял тот же шкаф, столик и четыре стула. Окна были закрыты тяжелыми шторами, а в углу был старый потрёпанный раскладной диван, на котором в Димином спальном мешке устроился паэр. Мы с Димой пошли в подвал смотреть видеозапись, и я в первый раз увидел, как изображение появляется прямо в воздухе, без какой-либо поверхности. Очень впечатляет. Было хорошо заметно, как плавает время. Появлялось то изображение пустыря. То еще совершенно целое здание НИИ. Постепенно временной интервал становился все уже. Павел подбирался к нужному моменту времени. Выводился вид сверху, как будто съемка велась с дрона. «Смотри, я уезжаю в госпиталь к Шувалову», – услышал я комментарий Павла. Еще один небольшой сдвиг по времени и взрыв. Все заволокло пылью и дымом. Дальше были те же моменты взрыва, но уже с других сторон. Потом были кадры из лаборатории. Сейчас я перемотаю до очень интересного места, сказал Дима. Смотри сюда. Дима ткнул пальцем в угол монитора, где был виден человек. Он сидел ближе к закрытой двери. Было видно, как возле ПВА суетилось трое. Наверное, это были Иван, Марат и Николай Ховрин. В углу, возле стены, где был вход в лабораторию, стояли стеллажи с аппаратурой и парочка больших металлических сейфов. Видно было, как Иван зашел в темно-серое облако. В этот момент человек посмотрел на часы, встал и не спеша пошел в сторону сейфов. Остановился там, еще раз взглянул на часы и в этот момент все вспыхнуло от взрыва. Дима пояснил, что этот человек генерал Ковальчук. Его поведение показывает, что скорее всего он знал, что будет взрыв. Более того, он знал в какой момент этот взрыв будет. Поэтому он засек время от входа Ивана в ПВА и заранее переместился к стеллажам и сейфам, которые прикрыли его взрыва. «Ты бы слышал, как ругался наш дед. Даже я так не умею!» – ухмыльнулся Димон. Получается, что Ковальчук намеренно уничтожил лабораторию и всех, кто что-либо знал и умел, кроме Павла. Павла надо было убрать из лаборатории. Он бы не дал провести этот эксперимент, поэтому генерал ухватился за момент отсутствия и Шувалова, и Павла, и расчёстливо, оперативно сделал то, что сделал. Зачем? Или почему? У меня нет пока ответа. Возможно, у Ковальчука был план насчёт Павла после его возвращения из госпиталя, но Павел своим экспрессивным поведением все планы поломал. Тогда Ковальчук предпринял второй заход после освобождения Павла, предложив ему сотрудничество. И тут свою роль сыграли честные российские бандиты, прервав жизненный путь Ковальчука-старшего. Но остался его сын, который частично в курсе событий, и мы не знаем его намерений. Поэтому, до выяснения всех обстоятельств, работать с Амалией Аномалией продолжаем очень осторожно, скрытно, избегая внимания со стороны других людей. Главное, что Амалия обрела свой дом, а мы получили нормальное место для работы и развитие нашего проекта. Вот такие дела.